Часть третья. Непокорная. Глава первая. Прогулка. Каминные часы звонко пробили 11 вечера. Закончив расчёсывать свои влажные после купания волосы, Софья встала из-за трюмо и, устало вздохнув, подошла к приоткрытому окну. Ещё в 9, поднявшись в свою спальню, теперь она изнывала от духоты в своей комнате. Позавчера пришло настоящее лето, и несмотря на то, что два окна в её спальне были открыты, прохлада не проникала внутрь комнаты. Песни и веселье не смолкали уже несколько часов. Почти все гости остались в имении на ночь. Отдалённые мелодичные звуки пандури, местной грузинской лютни и ритмичный бой доле наполняли своими звуками все окрестности, вызывая в девушке непреодолимое желание прогуляться по округе и послушать эту музыку и песни поближе. Однако сейчас она не могла выйти, потому что отчетливо осознала, что она здесь чужая. Еще днем, после совета даура, она направилась в сад к женщинам Едва девушка приблизилась к празднично одетым грузинкам, в центре которых была Верико Ивлеановна, разговоры вмиг смолкли, и несколько дюжин взоров тут же обратились к ней. Кнегине не посчитала нужным представить её, и спустя пару минут Верико, как ни в чём не бывало, продолжила беседу с одной из пожилых матрон, которая сидела на широкой ажурной скамье. Остальные женщины и девицы также продолжили свои разговоры, как и до прихода Софьи. Насмешливо и недовольно поглядывая в её сторону, простояв под цветущим деревом в одиночестве почти полчаса, девушка поняла, что она здесь лишняя, и от того покинула сад. Софья с сожалением осознавала, что для окружающих людей она чужая. Она не знала их языка и общалась лишь с князьями Гиули, Георгием Асатиани и немного с Дауром Гуладза, и девушка понимала, что пока не научится говорить по-грузински, Не узнает местных обычаев и нравов, она так и будет здесь чужой. И теперь, находясь в спальне, Софья думала о своём удручающем положении. Она была одна в чужой, далёкой стране. Её окружали странные, непонятные люди с совершенно другим укладом жизни. К тому же, в любой момент её могли разоблачить. Теперь Софья безумно хотела вернуться домой к брату и отцу, но не могла. Она должна была и дальше играть роль графини Елены. У неё не было другого выхода, ибо судьба отца, как и раньше, зависела от неё. Да её безрадостное существование здесь в имерети скрашивало внимание князя Серго. Он был единственным человеком, общение с которым приносило девушке хоть какую-то радость, но этого было явно недостаточно для её существования здесь. Ибо она отчётливо чувствовала, что остальные люди, не считая князя Левана, были ей мягко сказать не рады и смотрели на неё как на нечто необычное и чуждое их пониманию. Софья невольно обернулась у Гиули, сидящей на маленькой банкетке, и отметила, что девушка умело вышивала серебряной нитью узкий пояс. Софья вздохнула, поразившись терпению своей горничной. Ведь её, Софью, вышивка могла занять только на несколько часов, не более. Потом ей хотелось чего-то подвижного, быстрого и весёлого. В этот момент до слуха девушки донеслась очень красивая, мелодичная песня, которая доносилась с улицы. Пял мужчина. Она поняла, что джигита опять собрались вместе там, где она видела их днём, и вновь пели. Не выдержав сидения в запрете и желая лучше расслушать красивый напев, Софья распахнула дверь спальни и вышла на просторную веранду. Она приблизилась к каменной балюстраде и выстрелила взор на далекие и темные горы, которые освещала луна, и на далекие мерцающие звезды. Она стояла так долго, наслаждаясь ночной прохладой и подставляя свое разгоряченное лицо едва уловимому ветерку. Эта ночная тишина и мелодичная мужская песня, льющиеся издалека, успокаивали ее. И она почти забыла обо всём на свете. Тревожные думы покинули её мысли, и она, чуть откинув голову назад, с упоением чувствовала тяжесть распущенных влажных волос за спиной. Неожиданно внизу раздался шорох. Софья невольно опустила глаза вниз, на зелёное пространство перед домом. По среди лужайки, едва освещённой луной, замерла высокая мужская фигура в чёрной черкеске, в высоких сапогах, без головного убора. Похолодев, девушка нахмурилась и в миг узнав в стоящем под верандой мужчине Георгия Сатиани. Его лицо, загорелое, с жесткими чертами, было чуть приподнято, и он явно смотрел на нее. Он стоял неподвижно, словно темное, угрожающее изваяние, и казался призраком в пустынном саду. Ей даже показалось, что она различает его горящие мрачные глаза. Прекрасно сознавая, что она не может видеть его глаз с такого расстояния, и это лишь её бурная фантазия, Софья невольно попятилась назад к дверям балкона. Ещё не успев развернуться, она отчётливо услышала в тишине ночи его громкий, протяжный баритон. "Ламазо". Митнувшись в свою спальню, она стремительно закрыла дверь и задёрнула шторы. Она опять софта виденова и ругая себя за то, что вышла на балкон, Софье упала на постели и уткнулась лицом в подушку. Она лихорадочно думала о Георгии, о его силе, ловкости во время дневных состязаний, о его злых словах на празднике и о том, зачем он стоял под её балконом и словно ожидал, когда она появится. Её сердце бешено забилось. И Софья с удивлением поняла, что ей приятно от того, что в этот час Амир оказался под ее балконом и несомненно думал о ней. Однако она в миг вспомнила его гадкие, угрожающие фразы, произнесенные им вчера на конюшне, и поэтому сейчас совсем не хотела внимания этого дерзкого, непредсказуемого, опасного мужчины. Софья приподнялась на постели и села. Она внимательно посмотрела на Гиуле и тихо спросила. Что значит ламаза по-грузински, Гиули? Горничная оторвалась от вышивки и подняла на неё взор. Красавица, ответила Гиули. Гиули, я хочу выучить грузинский язык, попросила Софья. Ты могла бы научить меня? Конечно, с радостью, госпожа. А ты научишь меня танцевать лезгинку? Лезгинку? апешила Гиули и удивлённо посмотрела на неё. Да, ты ведь умеешь танцевать её? Конечно. Все девушки в наших краях умеют танцевать джигит, ведь во время этого танца молодые джигиты показывают, какая девушка им нравится. Как это? Всё просто, заметила горничная. Девушка выходит танцевать, джигит, который влюблён в неё, выходит танцевать за ней, и пока джигит не отойдёт обратно в круг, девушка не имеет права тоже выйти из круга, только если её сменит другая девушка, которая влюблена именно в этого джигита. А если девушка, которая нравится Джигиту, выйдет из круга раньше него? спросила Софья. Такого не может быть. Если она устанет или вообще не хочет внимания этого Джигита и танцевать с ним, не унималась Софья. Всё равно она не имеет права покидать круг, объясняла Гиули. Иначе Джигит может кровно обидеться, а это страшно. Кровно обидится? Что это значит? спросила Софья. Кровная месть смывается только кровью. объяснила горничная с опаской. Боже, это как? Если джигит обидится на девушку, он может подкараулить её и убить в отместку. Ужас, пролепетала девушка, похолоднев. Она отчётливо вспомнила жуткие слова Георгия о том, что ещё в горах её надо было зарезать. Да, может. А если девушка всё равно не жаждет его внимания, а мужчина не отстаёт от неё, как тогда быть? интересовалась Софья. она должна попросить защиты у брата или отца, а если она сирота и у нее нет брата и защитить ее некому, не унималась Софья, тогда она должна смириться и принять ухаживания Джигита, но если он уж совсем не нравится ей, ну тогда она может очень осторожно и мягко сказать Джигиту об этом и попросить его именно попросить не приближаться к ней, и тогда он оставит ее в покое, с надеждой спросила Софья, вряд ли. Поморщилась Гюли. Но всё может быть. Это если джугит образованный и уважает меня не девушки. Возможно, он и отступится. Но обычно непокорную девицу просто крадут, увозят в горы, и она всё равно становится наложницей джугита. А после, когда мужчина делает её своей, он уже возвращает девицу родителям. И родители девушки, конечно же, соглашаются отдать её замуж за парня, так не проще ли сразу сдаться на его милость? Ужас. Что за дикие обычаи в вашей стране? Тихо прошептала Софья, отчего-то думая о том, что Георгий Асатяне, возможно, тоже опасин, ибо его внимание к ней точно выходило за рамки простого интереса. Но разве Серголе Иванович не нравится вам, госпожа? поинтересовалась горничная. Нравится, кивнула Софья, не задумываясь. Тогда я не пойму, о чём вы волнуетесь, удивилась Гюля. Вы тоже можете показать, что он нравится вам. И как? Я научу вас танцевать лезгинку. Когда ее будут танцевать, вы выйдете в круг и начнете танцевать ей около князя Серго, а глазами будете завлекать его. Он и выйдет тоже танцевать и поймет, что нравится вам. Я хочу учиться завтра же. С вдохшими ленем заявила Софья. Как прикажете, госпожа. Я веду дядю Бердо, и он подиграет нам на доли. И языку тоже. Стоял ветреный теплый день. Солнце. Яркое и сверкающее освещало бескрайнюю цветущую долину и вершины громадных гор, которые опоясывали округу, словно каменные неподвижные стражи. Софья верхом на своей чудесной гнедой кобыле, которую Серго подарил ей пять дней назад, поднялась на устланную зеленью возвышенность и остановила свою лошадь на высоком краю. Внизу бурные потоки реони неслись по извилистому петляющему руслу, и девушка, упиваясь свежестью воздуха и хвойным запахом высоких деревьев, с воодушевлением рассматривала завораживающий колоритный пейзаж, наслаждаясь тишиной и покоем. Сегодня она решила прокатиться верхом по тем местам, которые ей показывал Серговых в их прошлую верховую прогулку, оттого и приехала сюда. Уже второй день Софья не находила себе места в огромном дворце и жаждала быстрее убить время. Вчера по утру Серго, как и намеревался, уехал в Тифлис и должен был вернуться только завтра. Девушку скучало без него и чувствовала, что уже привыкла к постоянному присутствию молодого князя рядом. Серго, как и в первую неделю знакомства, уделял ей много времени. Он постоянно сопровождал девушку на верховых прогулках. гулял с ней по саду, подолгу засиживался с ней в гостиной. Софья ощущала, что с каждым днём её сердце всё сильнее и сильнее тянулось к молодому князю, и теперь недолгая разлука с ним была для неё мучительно. За последнюю неделю Софье пристрастилась к своим новым грузинским платьям, которые ей любезно приказала пошить Ерекова Евлановна. Длинные, сильно приталенные фасоны платьев с плотно облегающим лифом вышитые по подолу, рукавам, груди нарядились девушки неимоверно. Книгиня, как знаток грузинской моды, с удовольствием подсказала Софье, какие теперь в моде ткани и вышивка. Это была единственная тема, на которую Верокой Евлановна общалась с Софьей. В остальное же время книгиня Сатиане игнорировала девушку или лишь холодно односложно отвечала. Теперь гардероб Софьи насчитывал около двух дюжин шёлковых и атласных грузинских платьев всевозможных цветов, и она могла почти каждый день менять платье и не повторяться. Софья также быстро привыкла к любимой причёске юных грузинок к двум косам, которые заплетались от ушей, а густые потоки волос красиво укладывались по контуру лица и прикрывали уши. Поверх на голову она надевала маленькую лёгкую шапочку, называемую чихта, которая состояла из картонного ободка, обтянутого дорогой шёлковой вышитой тканью в цвет платья. Тонкая прозрачная вуаль из тюля и мягкие туфельки коши дополняли её наряд. Ей также сшили пару грузинских платьев для верховой езды боком амазонок. Именно в одно из таких платьев кобальтового цвета она была теперь облачена Все эти дни, прошедшие с помолвки, Софье по возможности пыталась избегать Георгия Асатяня. Ей это легко удавалось, ибо он постоянно был занят. Он или принимал приезжих дворян и управляющих в кабинете, или уезжал по делам из поместья по несколько часов кряду. Лишь за завтраком и ужином девушка невольно сталкивалась с ним за трапезой. Но в это время, кроме Георгия, Там находились князья, с которыми она могла вести беседу, от того Софье удавалось почти полностью исключить общение с ним. Однако все эти дни за той же трапезой она отчетливо замечала темные алчные взгляды Георгия, направленные в ее сторону, и ощущала, как неприятный озноб пронизывает все ее тело от его пронзительного серо-голубого взора. Однако она старалась не замечать его повышенного внимания и всеми силами гнала от себя воспоминания о его страстных словах и угрозах, которые он прокричал ей в лицо тогда на конюшне. Она отчаянно желала забыть о них, а также о том, что уже два раза видела его широкоплечий силуэт под своим балконом поздно вечером. Теперь, прикрыв глаза, Софья наслаждалась свежим ветерком и прислушивалась к шелесту пихт и елей. В какой-то момент она вдруг ясно ощутила чьё-то присутствие рядом. Резко обернувшись, девушка замерла. Всего в пяти шагах позади неё, наверхом на караковом поджаром жеребце, находился Георгий Асатиани в красной черкеске и тёмной караколевой шапке. Софья похолодела от неприятного озноба, который охватил её тело. Этот человек мог приближаться так тихо, что было невозможно услышать. Вот и сейчас она не услышала топота копыт его коня. Он смотрел прямо на неё пронзительно и как-то мрачно. Отметив, что девушка заметила его, он чуть приблизил своего жеребца к её кобыле. "Здесь красиво", произнёс с ощутиане бархатным баритоном. Софи кивнула, поджав губки, и тут же вновь отвернулась лицом к реке, всем видом показывая, что не намерена говорить. Неприятный разговор на конюшне и его ехидные фразы на помовке до сих пор отчётливо сидели в памяти девушки, и она совсем не горела желанием общаться с этим дерзким человеком. Амир медленно приблизился ещё ближе и остановил своего коня сбоку от неё. Софья, не поворачивая к нему лица, инстинктивно ощущала, что он смотрит на неё в упор. Вы обижена на меня, Софико? спросил он тихо, проникновенно. Она тут же повернула к нему лицо и уже открыла рот, чтобы выпалить: "Да, обижено и вам следует попросить прощения за свои вызывающие слова". Но выражение его лица в этот миг показалось ей таким суровым и опасным, что Софья не осмелилась сказать это о Сатиане. Не в силах вынести тяжести его лазурного взора, она вновь отвернулась к реке. В следующий миг мужчина вплотную притеснул своего жеребца к ее лошади. Опустил свою ладонь на ее руку, затянутую в перчатку, и силой сжал пальцы девушки. В прошлый раз там на конюшне я был слишком горяч с вами, Софико, вымолвил он вдруг. Она же выразительно посмотрела на его руку, словно пресекая его дальнейшие действия. А мирно хмурился и заставил себя убрать свою ладонь, затянутую в перчатку, с кисти девушки. Она поняла, что он не собирается просить прощения за свои прежние гадкие слова. Тяжело вздохнула, ощущая, что ей надо просто смириться с тем, какой он есть. "Зачем вы здесь?" произнесла она нервно, откинув прозрачную лёгкую вуаль за спину и чуть повернув к нему лицо. "Я мешаю вам?" "Нет", ответила она тихо и неуверенно, но сказать "да" побоялась. От чего-то открыто перечить и спорить с Самиром, она опасалась. "Вам очень идёт грузинское платье, Софико". Произнёс глухо мужчина, не спуская поглощающего взор с её лица. Густые волосы девушки красиво обрамляли её лицо, скрывая её уши, и были заплетены в две толстые косы, которые лежали на её высокой груди. В этом платье, с девичьими косами, Софико казалась ему невероятно юной, родной и прекрасной. "Благодарю", ответила она уже более спокойно и мирно. Он ваш стан невообразимо тонок и соблазнителен, и явно создан для того, чтобы мужские руки ласкали его. Софья тут же побледнела, в виде как его взор прямо прилип к её губам, и выпалила: "Вы неисправимы. От чего вы считаете, что можете говорить мне подобные вульгарные фразы? Разве я не могу сказать правду?" искренне спросил Георгий, удивлённо вскинув брови. "Лучше вообще ничего не говорите", ответила Софья недовольно и отвернулась от него. Они молчали несколько минут, и лишь шум листвы и журчание реки нарушали тишину. "Хотите, я покажу вам невероятно красивое потаённое место?" спросил вдруг Амир. "Это далеко отсюда? В получасе езды", ответил он просто. "Хорошо, поедемте", согласилась Софья, тяжело вздохнув, решив, что лучше скакать верхом, чем находиться здесь с ним наедине.